Мои рекомендации, как предотвратить и остановить гликирование. Скажите нет богатому фруктозой сахарному сиропу. Это вредная форма рафинированного сахара. Сироп широко применяется в пищевой промышленности. Его добавляют в безалкогольные напитки, хлопья для завтрака, различные сласти, чипсы. Мой совет. Внимательно читайте на упаковках состав продукта, и хотя производители тщательно прячут содержание сахара в них, имейте в виду, что все слова, которые оканчиваются на -оза, означают сахар. Ограничивайте общее потребление сахара в пище, если хотите выглядеть молодым и чувствовать себя таковым в любом возрасте. Ешьте чернику, бруснику, голубику. Эти ягоды содержат большое количество противовоспалительных пигментов, называемых антоцианы, которые придают ягодам синий, фиолетовый или красный цвет. Учёные открыли, что антоцианы останавливают гликирование, укрепляя коллаген кожи. и улучшает циркуляцию крови в капиллярах. Ешьте больше черники в муссах с хлопьями или просто ягоды, и ваша кожа будет выглядеть здоровой. Добавки против гликирования. Есть много пищевых добавок, которые препятствуют гликированию. Карнозин, аминокислоты давно обнаружены в красном мясе. Они предохраняют клетки мозга и сердца. Пиридоксин, активная форма витамина В6 и жирно-растворимая форма витамина В1, тиамина.